Глава двенадцатая. Дмитрий. «Марго, соедини меня, пожалуйста, с юристом», — обратился я к своей секретарше, едва успел зайти утром в офис. «Что-то случилось?» — удивленно спросила она и последовала за мной в кабинет. «Марго, как и обычно, хотела быть в курсе всех дел». «Нет, ничего особенного», — ответил я, упорно делая вид, что ничего не произошло. Марго до сих пор не была в курсе того, что у меня есть две дочки, которые, к тому же, еще и живут со мной в доме. Я не считал нужным её оповещать об этом, ведь серьезных отношений у нас с ней не сложилось. Так, интрижка небольшая. К тому же, в последнее время она стала часто меня раздражать, что я подумывал совсем сменить секретаря. Помимо того, что она постоянно лезла в мои дела, она еще и работу стала выполнять плохо. Только и делает, что по телефону трындит весь день. Либо губы свои накачанные красит. Я решил, что когда разберусь с оформлением отцовства на девочек, то займусь поиском нового секретаря. «Дим, ты последние дни какой-то загадочный». Марго положила руку на мое плечо. «Что с тобой происходит?» Я убрал ее руку и встал с кресла. «Марго, не лезь, пожалуйста, в мои дела». «Я тебя уже об этом просил. Такими темпами мы скоро с тобой распрощаемся», — строго ответил я. «Ладно, прости», — расстроенным голосом ответила она. «Обещаю, больше я не буду лезть не в свои дела». Девушка улыбнулась и обняла меня. Я не стал ее отталкивать. Решил дать ей шанс, раз она дала слово больше не вмешиваться. «Я сейчас соединю тебя с юристом». Сказала она и вышла из кабинета. Через несколько минут я уже договаривался с юристом о завтрашней встрече для того, чтобы оформить все документы на девочек. Завершил свои дела в офисе и поехал домой. Обещал сегодня Денису сходить с ним на хоккей, ведь мы так редко проводим время вдвоем. Вернулся домой и пошел в свою комнату, чтобы переодеться перед поездкой на хоккей с сыном. Взял телефон, чтобы посмотреть время и увидел пропущенный вызов от своего коллеги. «Наверняка есть какие-то проблемы. Просто так он никогда мне не звонит. Поэтому я решил сразу перезвонить ему». «Алло, Дмитрий Сергеевич, у нас проблемы. Нужно, чтобы вы срочно приехали», — послышалось на другом конце телефона. «Это может подождать до вечера? Я обещал сегодня провести время с сыном», — спросил я. «Нет». «Это вопрос жизни и смерти компании», — ответил коллега. «Вы нужны нам сейчас». «Буду через сорок минут». Я завершил звонок и шумно выдохнул, устало проведя по лицу ладонью. «Если я сейчас уеду, то не успею с Денисом на матч. Он сильно обидится на меня. Но если дело в компании действительно настолько серьезное, то я должен быть там. На хоккей сходить с Денисом я могу и в другой день. Он ведь большой мальчик». «Все поймет». Я вышел из своей комнаты и направился к выходу, где столкнулся с Денисом. «Папа!» — радостно сказал он и обнял меня. «Ты уже собрался? Мы едем на хоккей». Я думал, как всегда, не приедешь. Мне стало жутко стыдно перед сыном. И сейчас мне снова придется отменять все из-за работы. Но ничего не поделать. Это бизнес, это наш хлеб. Я много работаю, чтобы моя семья ни в чем нужды не знала. Денис обязательно меня поймет, когда станет старше. Э -э -э -э -э -э — Запнулся я. Сынок, прости. Нам придется перенести поход в хоккей. У меня на работе возникли непредвиденные и очень серьезные проблемы. Мне нужно срочно уехать. Но мы обязательно сходим куда-нибудь завтра. Сын не стал дослушивать меня и молча убежал в свою комнату громко хлопнув за собой дверью. А я остался стоять на месте, как вкопанный. Но душе было очень неприятное чувство, будто я предал Дениса.